Глава одиннадцатая. На площади Вестерода она оказалась всего через час. Изучение протоколов по делу Ренда много времени не отняло. Папочка, что ей выдали в секретариате по записке Нара, оказалась показательно тощей, а протоколы, в нее вложенные, показательно расплывчатыми. Чего, собственно, и следовало ожидать. Дело велось спустя рукава. Его явно готовились слить и быстренько похоронить. Вместе с его главным фигурантом. Что ж, значит, пришло время вступить в игру независимому частному сыску. То бишь ей, Сельги Ленра. «Кто сейчас ведет расследование?» Спросила она у симпатичной веснущатой барышни с целой копной мелких и задорных кудряшек на голове. «А что, там разве нету?» — недоверчиво покосилась та на папку. «Не написано?» «Представьте себе!» — хмыкнула она, философски пожав плечами. «А должно быть!» — вздохнула девушка, проникаясь к сель явной симпатией и сочувствием. «Там вообще многого нет, что должно быть!» — развела она руками. «Первый раз, что ли?» «Нет, тут, думаю, другое. «У нас последние два дня такое творится!» «Говорят, пропал кто-то из этих!» Девушка красноречиво потыкала пальцем в потолок, явно имея в виду не мух, что на нем сидели. По этому поводу все и бегают, словно наскепидаренные. А до остального руки, видать, не доходят. «Понимаю!» — кивнула Ленра. «Небось, все сведения о той пропаже еще и грифом закрыты!» «Ага, секрет страшный. Но знают его даже наши поломойки». И понизив голос, закончила. «Господин министр транспорта у нас тут куда-то запропастился. Вместе со всей своей компанией заядлых преферансистов». Но, учитывая их общий возраст и почти поголовное расстройство памяти, Наши уже ставки принимают, где именно они могли заблудиться. У себя дома или в гостях друг у друга. «Понимаю», — повторила она, прикидывая, что Нар не зря спокойно сидит себе в кофейне, вместо того, чтобы тоже принимать участие в забегах под скипидаром. «Уж он-то наверняка знает, насколько это бесполезно». «Да, очень понимаю». «Ладно, я сейчас по вашему делу у ребят на проходную уточню. В их журнале имя офицера наверняка есть». «Буду вам очень благодарна», — улыбнулась Ленра, старательно отгоняя мысль, что такая услужливость симпатичной барышни напрямую связана с шириной плеч не менее симпатичного парня, дежурившего сегодня у турникета. Но на всякий случай... Возвращение секретарши приготовилось ждать долго. К счастью, та все-таки не задержалась и прямо с порога огорошила ее знакомым именем. «Ралит Аклс. Это ему передали дело». И тут же добавила. «Говорят, он сейчас как раз на место происшествия выехал аж с целой бригадой экспертов. Видать, даже им в этой папке чего-то не хватает». «Не удивлена» заговорщицки подмигнула ей Ленра, вернула бумаги и, сердечно попрощавшись, побежала к авто, очень надеясь перехватить официалов прямо там. Это со всех точек зрения оказалось бы идеальным вариантом. А всю дорогу до площади, названной в честь давно забытого полководца, о котором сейчас знали лишь, что его конная статуя дала название тому месту, где стоит, посвятила размышлениям о том, что не слишком далекого, но упорного полицейского, на которого повесили это дело, похоже, пытаются превратить в козла отпущения, а еще о том, что она понятия не имеет, кто такой господин Машенд, чей земной путь закончился вчера под мордой Висторого коня, в самом популярном месте встреч среди столичных хлыщей и чиновников хотя Арделан был уверен, что это имя что-то им скажет. Но много времени ни дорога, ни размышления не отняли. Ехать от управления оказалось недалеко. В этом районе сель была всего несколько раз, да и то по необходимости. Здание правительства, роскошный парк, улица самых дорогих и престижных магазинов столицы. Короче, место, где таким, как она, делать особо нечего, разве что рассматривать витрины ювелирных и меховых салонов, купить в которых она ничего не сможет. А мазохизмом Сель не страдала никогда, с детства отличаясь отменным здравым смыслом. Но как выглядит площадь Вестерода, помнила достаточно хорошо, и сейчас лишний раз убедилась, что память ее не подводит. Одну из сторон узкого, вытянутого параллельно близкой реке прямоугольника занимал мрачный задний фасад здания парламента с целым рядом одинаково узких и унылых подъездов. Впрочем, господа из правительства тут с роду не появлялись. Для них был отстроен центральный вход с набережной, а здешние тяжеловесные двери предназначались исключительно для мелких клерков, служащих и прочей обслуги, которой в таком месте хватало с избытком – начиная от лифтеров с буфетчиками и кончая истопниками с полотерами. Напротив этой серой каменной махины, по другой стороне площади, выстроились вплотную друг к другу несколько четырех- и пятиэтажных домов, в нижних уровнях которых угнездились мелкие, но солидные конторы типа адвокатских или страховых. И плюсом к ним пара симпатичных недешевых ресторанчиков. Но еще более пафосные заведения такого рода были видны чуть дальше, на проспекте, начинавшемся от угла и тянущемся потом через весь центр города. Собственно, одна из узких сторон площади и была его началом. Именно там, на самой престижной улице столицы, дорогущие рестораны и соседствовали с не менее дорогими магазинами, ателье и салонами процветавшими даже несмотря на послевоенное время. Шум моторов и суетливая перекличка автомобильных клаксонов доносились оттуда и сейчас. А уж что будет твориться вечером, трудно было даже представить. Последнюю узкую сторону прямоугольника, дальнюю от Ленра, подъехавшей как раз с проспекта, занимал неожиданно большой и тихий парк, оживляя пышными зелеными кронами Фон, стоявший в самом центре, скульптуры позабытого полководца. Но часть деревьев, словно не поместившись за ажурной кованой оградой, вылезла за нее, выстроившись за спиной памятника в две ровные шеренги и превращая ту часть площади в самую настоящую аллею. Липовую, если зрение сель не обманывало. Впрочем, можно ведь подойти и проверить, тем более, что сделать это все равно придется. Именно там она засекла, наконец, знакомую фигуру полицейского офицера. Суетился тот как раз в тенечке под деревьями, красноречиво размахивая руками и гоняя подчиненных. «Господин Аклс!» — отвлекла его сель от всепоглощающего процесса руководства. «Вы не представляете, как я рада вас здесь видеть!» э госпожа Ленра?» Не сразу, но все-таки вспомнил тот, как ее зовут. Не иначе помогло хлопанье ресничками, о котором она, к счастью, успела вспомнить вовремя. «Только не говорите, что специально меня искали!» «Искала, конечно!» К ресничкам Сель добавила еще и самую лучезарную из своих улыбок, чтобы никаких сомнений в ее полной умственной безопасности не осталось совсем. «Именно что искала, вы угадали». «А сейчас угадаю еще раз», — выразительно поморщился тот на показ всей своей насторожившей уши экспертной бригаде. «Вы опять пришли рассказать мне, что и где видите?» «Да». «Вот только векторов силы здесь сегодня точно нет», — издевательски горестно развел тот руками. Зато есть масса других. Ни капли не расстроилась сель. И векторов, и траекторий. Я, знаете ли, по армейской специальности снайпер. Официал обреченно вздохнул и перестал строить из себя шута. Что ж, понимаю, куда вы клоните. Но поверьте, в этом городе и кроме вас снайперы имеются. В том числе наши эксперты. «Кстати, можно поинтересоваться, с какой, собственно, радости вы опять вмешиваетесь в мое расследование?» «Разумеется!» Ленра старательно задавила ухмылочку, чуть не прорвавшуюся при этом его «мое расследование», и одну за другой протянула две бумаги — контракт с женой Ренда и записку Нара. «Прочитаны те были с брезгливой мордой», но крайне внимательно. А потом возвращены небрежным жестом. И охота же кому-то спускать деньги в, в никуда. В этом деле и так все предельно ясно. Какие могут быть вопросы? Масса! Опять одарила она его щедрой порцией радости. Я, знаете ли, посмотрела те материалы, что остались в управлении. И могу вас уверить, вопросов там хватает а прямо сейчас и еще кое-какие появились. Вы же мне их проясните, правда?» И, не дожидаясь ответа, который почти наверняка мог оказаться совсем не тем, что ей требовался, начала их задавать. «Так!» — Ленра крутанулась на каблуках, пытаясь охватить взглядом всю площадь и заодно, краем глаза засекая, что к ним начали ненавязчиво стягиваться, Остальные — полицейские. В предвкушении очередного представления, судя помелькнувшим среди них лицам, знакомым еще по мастерской Ласнера. видать, прошлое шоу с ее участием им все-таки понравилось. «Я правильно понимаю, что убитый стоял вон там», — ткнула она в памятник, — «рядом с конем». «Ну, если вы действительно смотрели материалы дела», Скептически поджал тот губы, скрывая смешок. Должны быть в курсе, что это так. Сель сделала вид, что скепсиса не заметила. И достали его выстрелом. Euh...", еще раз озадаченно покрутилась она вокруг своей оси. Вон оттуда, скорее всего! С готовностью помог ей один из двух экспертов, что зарисовывали во дворе у Ласа. Виктора выплеска силы. Этого жгучего брюнета с уверенным взглядом она тогда хорошо запомнила. «Почему?» — вдруг вскинулась Ленра, посмотрев, куда тот показывал. «В смысле, почему, скорее всего?» Официал бросил короткий вопросительный взгляд на начальство, получил в ответ еще более короткий подтверждающий кивок Снова сдобренный хорошей долей насмешливого скептицизма и объяснил. Подозреваемого видели вон от того входа. Ткнул он в сторону крайнего подъезда парламентского здания, который выходил чуть ли не в парк. А потом таким же точно жестом показал на еще один соседний, и вон оттуда тоже. Два охранника, независимо друг от друга. Говорят, прошел мимо них к скверу, потоптался там чуток для вида и пропал, словно растворился. Отоптался налегке?» — пристально глянула она, куда показали, прекращая, наконец, играть в дурочку. «Без ничего в руках?» «Оружие могло быть приготовлено заранее», — понял тот ее с полуслова, «и махнул еще раз, теперь в сторону дома напротив парламента», Тоже недалеко от входа в парк. Сразу возле вон того окна. Очень удобная точка, не находите? Удобная. Не стала она спорить с очевидным. С того чердака вся площадь наверняка как на ладони. Стреляй, не хочу. И от ворот сквера до двери дома проскочить можно в пару секунд, не бросаясь при этом в глаза. Деревья прикроют. «А сам Рэнд что говорит?» Вздохнула Сель, понимая, тут зацепиться, похоже, не выйдет. Что начался дождь, да еще и со шквалом, и он просто спрятался под деревья. Ни в какой подъезд не заходил, ни на какой чердак подниматься и не думал. «Улики? На чердаке, в смысле?» «Мы как раз собирались за ними подняться», — вмешался Аклс, — «когда вы начали нас отвлекать». «Имею полное право», — несколько рассеянно откликнулась она, занятая совсем другим, — «поиском зацепок». А в том, что все нужные доказательства найдутся там в любом случае, особых сомнений у нее не было. Даже если Ренда возле злополучного окна и близко не было, и все это чистый спектакль, не для того его режиссировали, чтобы потом засыпаться на подобные мелочи. «Так что для господ-официалов все наверняка уже подготовлено. Приходи и собирай». «Имеете, конечно», — вклинился в ее мысли недовольный голос. «Иначе мы не торчали бы тут с вами, а занимались тем, зачем приехали». «Угум!» — опять не стала она спорить. «Занимались бы, раз уж почему-то не занялись еще вчера. А что подозреваемый вообще здесь делал?» «Ждал», — ответил ей эксперт, пока Аклс раздумывал, оскорбили его эти намеки или не очень. «Кого не говорит, похоже, и сам не знает. Из доказательств лишь размокшая записка с парой строк карандашом. Но речь действительно идет о встрече перед входом в парк, и как раз в это время. Подписи нет». «Но он все равно не поленился приехать?» Задумчиво протянула Ленра, никому конкретно не обращаясь, скорее, продолжая размышлять, просто теперь уже вслух. "Да, я этих писулек хоть пяток на уверенно хмыкнул господин младший офицер Аклс. "Или десяток, любых. А таких особенно". Угум, в очередной раз кивнула Сель, которая ту записку видела в папочке выданной симпатичной девушкой из секретариата. И в самом деле так себе доказательство. Текст едва угадывается, а Рент упорно и непонятно молчит, отказываясь пояснять, зачем он все-таки на эту встречу пришел. Может, и в самом деле нечего сказать в свое оправдание? Да и что вообще она знает об этом парне? Почему так уверена в его невиновности? В плане доказательств тупик получается. Но можно ведь попробовать зайти с другой стороны. Кем господин Варидал был в армии? С вновь проснувшимся любопытством поинтересовалась она. Не знаете, случайно? Разведка. М да, не снайперы, конечно, но тоже ребята меткие и очень талантливые в плане потеряться между деревьями. Опять тупик. Она, может, и сдалась бы уже, но вспомнила предупреждение темного о том, что подстава это в любом случае, даже если с виду не подкопаешься. Да и сама Ленра чувствовала себя так, словно что-то упускает, причем достаточно очевидное. Но что? Она еще раз внимательным взглядом прошлась по площади, по памятнику, по подъездам здания парламента и домам напротив, окну чердака, из которого якобы стреляли, по раскачивающимся от ветра верхушкам деревьев, иногда закрывающих его. И вдруг замерла, выдохнув. «Да, вот оно! То, что ее цепляло, не давая успокоиться!» «Ну, держись теперь, официальный сыск. Сейчас частная инициатива покажет тебе, как надо работать».